Глава 24. Когда я вернулась в Париж, Луенгрин спросил меня, не хочу ли я устроить празднество для всех своих друзей, и предложил мне выработать его программу. Похоже, богачи никогда не знают, как себя развлечь. Если они устраивают обед для гостей, он по форме не слишком отличается от обеда бедной консьержки. Я всегда в мечтах представляла, какое чудесное празднество можно устроить, имея достаточный денег. И вот как я его устроила. Гостей пригласили прибыть в четыре часа дня в Версаль. Там в парке были расставлены палатки с различнейшими закусками, начиная от икры и шампанского и кончая чаем и пирожными. После этого на открытом воздухе, где были сооружены шатры, Оркестр колонна под управлением Пьерне исполнил нам программу из произведений Рихарда Вагнера. Помню, как в этот прекрасный летний день под сенью огромных деревьев дивно звучала идиллия Зигфрида, и как величественно и торжественно, как раз при заходе солнца, звучали мелодии похоронного марша Зигфрида. После концерта гостям предложены были более прозаические удовольствия. Этот пир продолжался до полуночи, когда местность иллюминировали, и под звуки венского оркестра все танцевали до раннего утра. Таково было мое представление о том, как богач должен тратить свои деньги, если он хочет развлечь своих друзей. На этот праздник собрались высшие слои Парижа, и они оценили его по достоинству. Но удивительнее всего, что, хотя праздник я устроила, чтобы доставить удовольствие Луенгрину, и он стоил ему 50 тысяч франков, при этом довоенных франков, сам Луенгрин на нем не присутствовал. Приблизительно за час до праздника я получила телеграмму, сообщавшую, что с ним случился удар и он слишком болен, чтобы приехать, и что я должна принять гостей без него. В то же лето Лоенгрин вбил себе в голову, что мы должны пожениться, хотя знал, что я противница брака. — Артистке глупо быть замужем, — говорила я. — Я должна проводить свою жизнь в турне по свету, и вряд ли ты согласишься проводить свою жизнь, любую с мной из ложи. — Тебе не пришлось бы совершать турне? «Если бы ты была замужем», — ответил он. «Что же мы станем тогда делать? Мы будем проводить время в моем доме в Лондоне или в моем имении в деревне. А затем?» «Затем у нас остается яхта». «Ну, а затем?» Лоенгрин предложил, чтобы мы испытали совместную жизнь в течение трех месяцев. «Если она тебе не понравится, я буду крайне удивлен». Итак, этим летом мы отправились в Дваншир, где у него был чудесный замок, который он построил по образцу Версаля и Малого Трианона, со множеством спален и ванных комнат. Все это было отдано в моё распоряжение, включая четырнадцать автомобилей в гараже и яхту в гавани. Но надо принять в расчёт дождь, который в Англии летом идёт круглосуточно. Англичане, по-видимому, совершенно не обращают на него внимания. Они встают и рано завтракают яйцами, свиной грудинкой, окороком, почками и супом. Затем они надевают макинтоши и отправляются гулять по сырой местности, вплоть до ленча, за которым они съедают множество блюд, запивая их диванширскими сливками. От ленча до пяти часов предполагается, что они заняты своей корреспонденцией, хотя я полагаю, что в действительности они ложатся спать. В пять они спускаются к чаю, к которому подается много сортов пирогов, хлеб, масло и варенье. После чая они делают вид, что играют в бридж, пока не наступает время приступить к действительно важному делу — переодеванию к обеду, на котором они появляются в полном вечернем наряде. Дамы сильно декольтированные, а джентльмены на крахмальных сорочках. И все это для того, чтобы уничтожить обед из двадцати блюд. Когда он закончен, они вступают в поверхностную политическую беседу или затрагивают философию, пока не наступает время ретироваться. Вы можете представить себе мое отношение к такой жизни. По прошествии двух недель я положительно пришла в отчаяние. В замке имелся чудесный зал для балов, отделанный гобеленами, в котором висела картина коронации Наполеона, кисти Давида. Кажется, Давид нарисовал две таких картины. Одна из них находится в Лувре, а другая — в бальном зале дома Луэнгрина в Деваншире. Заметив мое отчаяние, Луэнгрин спросил почему бы тебе не начать танцевать в бальном зале? Я вспомнила о гобеленах и картине Давида. Разве я могу перед ними проделывать свои простые жесты на маслянистом вощенном полу? — Если это все, что тебя смущает, — сказал он, — пошли за своими занавесами и ковром. Итак, я послала за занавесами, которые повесила поверх гобеленов, а ковер я разослала поверх навощенного пола. «Но мне необходим пианист?» «Пошли за пианистом», — сказал Лоенгрин. «Я телеграфировал колонну. Проведу лето в Англии, должна работать, пришлите пианиста». В оркестре колонна имелся первый скрипач, человек очень странного вида, с огромной головой, раскачивающийся на неуклюжем теле. Первый скрипач играл также на пианино, и Колон в свое время как-то предоставил его мне. Но этот человек был мне так несимпатичен, что всякий раз, когда я глядел на него, либо прикасался к его руке, он внушал мне чувство острого физического отвращения. Я попросила тогда Колонна не приводить его ко мне». Колон сказал, что скрипач обожает меня, но я заявила, что ничего не могу поделать с чувством отвращения, внушаемого им, и что я просто не могу его выносить. Однажды вечером Колон заболел и, будучи не в состоянии дирижировать мне в театре Гая -э Талерик, прислал этого человека в качестве своего заместителя. Я очень рассердилась и заявила: я не могу танцевать, если он будет мне дирижировать. Он вошел ко мне в уборную и, глядя на меня со слезами, произнес, «Айсидора, я обожаю вас. Позвольте мне дирижировать на этот раз». Я холодно взглянула на него. «Нет, я должна вам объяснить, что вы мне физически противны». Публика ждала, и Люнье По убедил Пьерне управлять оркестром вместо Колонна. В один особенно дождливый день я получила телеграмму от Колонна. Высылаю пианиста. Прибудет в таком-то часу такого-то дня. Я поехал на вокзал, и каково было моё удивление при виде этого X сошедшего с поезда. Как могло случиться, что Колонн послал вас? Он знает, что я вас ненавижу и питаю к вам отвращение. «Прошу прощения, мадам. Мэтр послал меня?» — запинаясь, пробормотал он. Когда Лоенгрин узнал, кто пианист, он сказал, «По крайней мере, у меня не будет причин для ревности». Лоенгрин все еще страдал от последствий того, что он всегда считал ударом. За ним в замке ухаживали врач и опытная сиделка. Они очень энергично указывали мне, как я должна себя вести. Меня поместили в отдаленной комнате на противоположном конце дома и заявили, что я никоим образом не должна тревожить Лоенгрина, которому надлежало без безвыходно сидеть в своей комнате на диете из риса, макарон и воды. Каждый час приходил доктор, чтобы исследовать его кровяное давление. Все это значительно усугубляло мои треволнения, и в сочетании с нескончаемыми дождями, возможно, способно объяснить необычайные события, последовавшие затем. Чтобы привозмочь скуку и рассеять тоску, я приступила к работе с Икс, как он ни был мне противен. И всякий раз, когда он играл мне, я загораживала его ширмой, заявляя, «Вы невыразимо мне неприятны, я не выношу вашего вида». В замке находилась графиня А, старый друг Лоэн «Как вы можете так обращаться с бедным пианистом?» — говорила она. И однажды настояла, чтобы я пригласила его сопровождать нас во время прогулки, которую мы ежедневно предпринимали после завтрака в закрытом автомобиле. Я пригласила Икс с крайней неохотой. В автомобиле не было откидных сидений, и нам пришлось всем сидеть рядом. Я находился в центре, по правую руку сидела графиня, а по левую — икс. Как обычно шел проливной дождь. Когда мы проехали некоторое расстояние, меня охватило такое отвращение к икс, что я постучала в стекло и велела шоферу повернуть и ехать домой. Он кивнул головой и, желая мне угодить, сделал резкий поворот. Проселочная дорога была полна выбоин, И при повороте автомобиля толчок бросил меня в объятия Икс. Он прижал меня к себе. Откинувшись и глядя на него, я внезапно ощутила, как все мое существо запылало, словно ворох зажженной соломы. Никогда еще я не ощущала такого неистового чувства. Всю дорогу назад я не отводила от него взгляда в состоянии, близком к страстному иступлению. Когда мы вошли в подъезд замка, он взял меня за руку и, все еще не спуская с меня глаз, тихонько увлек меня за ширмы в бальном зале. Как могло случиться, что такая неистовая неприязнь породила такую же неистовую любовь? Единственным возбуждающим средством, назначенным в то время Лоингрину, являлось известное открытие, ныне продающееся тысячами бутылок. Полагают, что оно возбуждает деятельность фагоцитов. Дворецкому было приказано ежедневно подносить гостям с приветом от Лоенгрина это возбуждающее средство. Лоенгрин настаивал, чтобы мы принимали его рюмками. Хотя впоследствии я выяснила, что доза не должна превышать чайной ложки. Со дня происшествия в автомобиле Мы с Икс были одержимы единственным стремлением остаться наедине — в оранжерее, в саду, даже во время долгих прогулок по грязным деревенским дорогам. Но неистовая страсть умирает лишь насильственной смертью. И наступил день, когда Икс пришлось покинуть замок, чтобы уже никогда в него не вернуться. Мы принесли эту жертву ради спасения жизни человека, которого все считали умирающим. Этот эпизод доказал мне, что я совершенно не подхожу для семейной жизни. И осенью, став немного опытнее и печальнее, я отплыла в Америку, чтобы выполнить третий контракт. В сотый раз я приняла решение, что впредь я всю свою жизнь посвящу искусству, которое, несмотря на свою суровую требовательность, все же неизмеримо благодарнее людей. В течение этого турне я обратилась с призывом к Америке помочь мне учредить свою школу. Мой трехлетний опыт роскоши убедил меня, что жизнь исполнена безнадежности, непроизводительных усилий и эгоизма, и доказал мне, что подлинную радость можно найти лишь в общественности. Зимой я обратилась речью к публике, сидевшей в ложах Метрополитен-Опера, и газеты приводили ее под скандальным заголовком «Айседора наносит оскорбление богатым». Я сказала приблизительно следующее. «Часто заявляют, что я высказываюсь отрицательно об Америке. Может быть, но это не означает, что я не люблю Америки. Может быть, это означает лишь, что я ее слишком люблю. Я знала как-то мужчину, страстно влюбленного в женщину, которая не разделяла его страсти и дурно обращалась с ним. Каждый день он писал ей оскорбительные письма, и когда она спросила, почему вы пишете мне такие дерзости, он ответил, потому что я безумно вас люблю. Психолог даст вам объяснение этого случая, и, вероятно, таково же мое отношение к Америке. Разумеется, я люблю Америку. Разве это школа, эти дети... Разве все мы не являемся духовным потомством Олта Уитмена? И этот танец, который называют греческим, рожден Америкой, он является танцем Америки будущего. Все эти движения, откуда они произошли? Они возникли из великой природы Америки, из Сьерра-Невады, из Тихого океана, омывающего берега Калифорнии из великих пространств, скалистых гор, из долины Эозимита, из Ниагарского водопада. Бетховен и Шуберт всю свою жизнь оставались детьми народа. Они были бедняками, и их великое творчество вдохновлялось человечеством и принадлежит ему. Людям нужны великая драма, музыка, танец. Мы поехали в Иссайт и дали там концерт бесплатно. Некоторые говорили мне, если вы исполните в Истсайде симфонию Шуберта, она не понравится зрителям. И вот мы дали бесплатный концерт. Театр без кассы приносит такое успокоение. И зрители сидели как зачарованные. Слёзы текли у них по щекам, вот как они приняли её к сердцу. Сокровища жизни, поэзии и искусства должны быть принесены населению Истсайда. Постройте для них огромный амфитеатр, единственный демократический вид театра, где всем одинаково видно, где нет ни лож, ни балконов. Поглядите на галерею. Разве справедливо сажать человеческие существа под потолком, словно мух, а затем требовать, чтобы они оценили искусство или музыку? Постройте простой и красивый театр. Не надо его золотить. Не нужно всех этих украшений-побрякушек. Искусство не нуждается во внешних обрядах. В нашей школе нет ни костюмов, ни украшений. Лишь красота и тело, как ее символ. И если мое искусство вас здесь чему-нибудь научило, то, надеюсь, именно этому. Красоту надо искать и находить в детях в сиянии их глаз и в красоте их ручек, простертых в прекрасных движениях. Вы видели их на сцене. Они пересекали сцены рука об руку, прекраснее, чем любое жемчужное ожерелье, принадлежащее какой-либо из женщин, сидящих по преимуществу в этих ложах. Дайте же красоту, свободу и силу детям. Дайте искусство народу, который нуждается в нем. Великая музыка не должна дольше ограничиваться услаждением слуха кучки культурных людей. Она должна быть бесплатно дана массам. Она им необходима так же, как хлеб и воздух, ибо она является духовным вином человечества. Я никогда не забуду своего возвращения в Париж. Перед отъездом я оставил своих детей в Версале с гувернанткой. Когда я отворила дверь, мой маленький сын подбежал ко мне. Золотистые кудри окружали ореолом его милое личико, а ведь я оставила его крошечным ребенком в колыбели. В 1908 году я купила в Нейли студию Жерве, в которой имелся концертный зал. Сейчас я переехала жить туда со своими детьми. В этой студии я обычно работала целые дни, а иногда и ночи напролет, с моим верным другом Генером Скене, который был замечательно талантлив и неутомим. Мы часто начинали работать утром, и так как дневной свет совершенно не проникал в студию, обвешанную кругом моими синими занавесами и освещенную дуговыми лампами, то мы не замечали, как проходит время. Изредка я спрашивала, «Вы не голодны? Сколько сейчас может быть времени?» И, посмотрев на часы, мы обнаруживали, что сейчас четыре часа утра. Домик для моих детей, гувернантки и няни находился в саду, и таким образом музыка никогда не беспокоила их. Сад был прекрасен, и весной и летом мы танцевали в студии при раскрытых дверях. В этой студии мы не только работали, но и веселились. Лэнгрин находил удовольствие, устраивая званые обеды и празднества. Часто обширные студии превращалась в тропический сад либо в испанский дворец, и туда являлись все артисты и знаменитые люди Парижа. Как-то вечером, помню, Сесиль Сорель, Габриэль Данунцо и я импровизировали пантомиму, в которой Данунцо обнаружил большой комедийный талант. Данунцо Габриэле, 1863-1938, итальянский писатель, политический деятель, большинство стихов и романов проникнуты декаденскими и ницшеанскими идеями. В течение многих лет... Я была предупреждена против него благодаря своему преклонению перед Дузы. Я считала, что он скверно поступил с ней и отказывалась встречаться с ним. Один из моих друзей как-то спросил: "Можно мне привести к вам Данунцело?" Но я возразила: "Нет, не надо. Ибо если я его увижу, я встречу его очень грубо" но, вопреки моему желанию, он однажды вошел вместе с Данунцо. И тут, хотя я никогда раньше его не видел, я воскликнула, «Добро пожаловать! Как вы очаровательны!» Когда Данунцо встретил меня в Париже в 1912 году, он решил покорить меня. Это не может служить мне особым комплиментом, ибо Данунцо стремился покорить всех знаменитых женщин мира, Но я оказал ему сопротивление из-за своего преклонения перед дузы. Полагаю, что я единственная женщина, которая сопротивлялась ему. Когда Данунцо стремится покорить женщину, он отсылает ей каждое утро небольшое стихотворение с приложением цветка, символизирующего смысл стихотворения. Каждое утро в восемь часов я получала этот цветок. «Как ты вечером?» Я занимала тогда студию вблизи отеля Байрон. Данунцо сказал мне с особой выразительностью: «Я приду в полночь». Весь день я со своим другом приготавливал студию. Мы наполнили ее белыми цветами, белыми лилиями, теми цветами, которые приносят на похороны. Затем зажгли множество свечей. Данунцо, казалось, был потрясен при виде студии, которая, благодаря всем этим зажжённым свечам и белым цветам, стала похожей на готическую часовню. Он вошёл. мы встретили его и повели к дивану, заваленному грудой подушек. Прежде всего, я протанцевала перед ним, затем осыпала его цветами и расставила кругом него свечи, плавно и ритмично ступая под звуки похоронного марша Шопена. Постепенно я погасила одну за другой все свечи, оставив зажженными лишь те, которые горели у его головы и в ногах. Он лежал словно загипнотизированный. Затем, все еще плавно двигаясь под музыку, я потушила свет у его ног. Но когда я торжественно направила к одной из свечей, горевших у его головы, Он вскочил на ноги и с громким и пронзительным криком ужаса бросился из студии. Тем временем мы с пианистом, обессилев от смеха, свалились друг другу на руки. Вскоре я пригласила Данунцева пообедать в отель Трианон Палас. Мы отправились туда в автомобиле. «Не хотите ли перед завтраком совершить прогулку по лесу?» — спросила я. «О, конечно, это было бы прекрасно». Мы направили автомобиль в Морлийский лес, а там, оставив его, углубились в лес. Данунцио был в экстазе. Мы немного побродили, а затем я заявила, а теперь вернемся завтракать. Однако мы никак не могли отыскать автомобиль и попытались пешком добраться до отеля Трианон и позавтракать. Мы шли, шли, но никак не могли найти выход. Наконец Данунцио заплакал, как ребенок, «Я хочу завтракать! Я хочу завтракать! Мой мозг требует пищи! Я не могу идти дальше, когда я умираю с голода!» Я утешала его, как только умела. Наконец мы нашли выход и вернулись в отель, где Данунсо великолепно позавтракал. Несколько лет спустя, во время войны, я приехала в Рим и остановилась в отеле «Регина». По странному случаю, Данунсо занимал комнату, соседнюю с моей. Каждый вечер он обычно отправлялся обедать к маркизе Казатти. Как-то вечером она пригласила меня на обед. Приехав в ее дворец, я вошла в холл. Он был отделан в греческом стиле. Усевшись здесь в ожидании прихода маркизы, я внезапно услыхала адресованную мне яростную тираду на самом вульгарном языке, Какое себе только можно представить. Осмотревшись, увидела зеленого попугая. Заметила, что он не посажен на цепочку. Я поднялась и выскочила в соседнюю залу. И сидела там, ожидая маркизу, как вдруг услыхала рычание. И увидела белого бульдога. Он не был на цепи. Я бросилась в соседнюю залу, которая была услана шкурами белых медведей, Даже стены ее были обвешаны медвежьими шкурами. Я села там и принялась ждать маркизу. Внезапно я услыхала шипенье, поглядела вниз и увидала в клетке кобру, поднявшуюся на хвосте и шипевшую на меня. Я бросилась в соседнюю залу, всю вешанную и усланную шкурами. Здесь я наткнулась на гориллу, скалившую зубы. Я кинул следующую комнату, являвшуюся столовой, и тут я нашла секретаря Маркизы. Наконец и Маркиза спустилась к обеду. «Я вижу, вы любите животных», — сказала я. «О, да, я обожаю их. В особенности обезьян», — ответила она, глядя на своего секретаря. Но удивление, после столь возбуждающей закуски обед прошел крайне церемонно. После обеда мы вернулись в зал с гориллой, и Маркиза послала за своей гадалкой. Та вошла в высоком остроконечном колпаке и плаще колдунье и принялась предсказывать нам судьбу по картам. И в эту минуту вошел Данунцу. Данунцу очень суеверен и верит всем гадалкам. Вот что сказала ему гадалка. Вы полетите по воздуху и совершите огромные подвиги. Упадете и окажетесь у врат смерти, но смерть вас минует, и вы доживете до великой славы. После этого мы вернулись в отель. Данунцов сказал мне: каждый вечер я буду приходить к вам в двенадцать часов. Я покорил всех женщин в мире, но я должен еще покорить Аисидору. И каждый вечер он приходил ко мне в двенадцать часов. Он рассказывал мне. Удивительные вещи о своей жизни, своей юности, искусстве. Затем он принимался кричать «Асидор, я не могу больше! Возьми меня! Возьми же меня!» Я тихонько выпроваживала его из своей комнаты. Так продолжалось около трех недель. Наконец я уехала. В отеле «Трианон» у Данунсо была любимая золотая рыбка. Она плавала в чудесной хрустальной чаше. Данунсо кормил ее и вел с ней беседы. Золотая рыбка шевелила плавниками и, словно отвечая ему, открывала и закрывала рот. Однажды, остановившись в Трианоне, я спросила у Метрдотеля, «Где золотая рыбка Данунсо?» «О, мадам, смешная история!» Данунцо уехал в Италию и велел нам заботиться о ней. «Эта золотая рыбка», — сказал он, — «дорога моему сердцу. Она служит символом моего счастья». Он телеграфировал в отеле, спрашивал, как поживает мой любимый Адольф. Однажды Адольф начал плавать медленнее и перестал искать Данунцо. Я взял и выбросил его через окно. Затем я телеграфировал Данунцо. Адольф умер прошлой ночью. Данунцо ответил, похороните его в саду, приведите в порядок его могилу. Тогда я взял сардинку, завернул ее в серебряную бумагу и, зарыв в саду, поставил крест с надписью «Здесь покоится Адольф». Вернувшись, Данунцо спросил, где могила моего Адольфа. Я показал ему могилу в саду. Он принес на нее кучу цветов и долгое время стоял, проливая над ней слезы. Один из моих праздников завершился трагической развязкой. Я превратила студию в тропический сад, спрятав столики в густой листве между редкими растениями. К этому времени я была несколько посвящена в различные парижские любовные интриги, таким образом я могла рассаживать пары, которые, как я знала, стремились остаться вместе. Гости все были наряжены в персидские костюмы, а танцевали мы под звуки цыганского оркестра. Среди гостей находились Анри Батайль и Берта Беди, его известные переводчицы, которые являлись моими давнишними друзьями. Как я уже говорила, студия походила на часовню и была обвешана кругом моими синими занавесами приблизительно на высоте 15 метров. Но на верхнем балконе имелась небольшая комната, преобразованная искусством Пуаре в истинное царство Церцеи. Траурные черные бархатные занавесы отражались на стенах в золотых зеркалах. Черные коверы диван с подушками из восточных тканей завершали обстановку комнаты. Окна ее были наглухо закрыты, а дверями служили странные скважины, похожие на этрусские гробницы. Пуаре сказал, закончив отделку, «Здесь будут поступать и говорить иначе, чем в обыкновенной комнате». Это было правдой. Комнатка казалась прекрасной и очаровательной, но в то же время таила в себе опасности. Разве мебель не имеет своих характерных черт, которые отличают целомудренные постели от порочных кушеток, добродетельные стулья от греховных диванов, Так или иначе, произнося свои слова, Пуаре оказался прав. В этой комнате чувствовали и поступали иначе, чем в моей, похожей на часовню, студии. В этот вечер, в два часа ночи, я очутилась в комнате Пуаре с Анри Батайлем. Невзирая на то, что он ко мне всегда относился по-братски, сейчас, поддавшись очарованию обстановки, он говорил и действовал иначе. И тут появился никто иной, как Лоэн Грин. Увидав меня с Анри Батайлем на золотом диване, отраженном в бесчисленных зеркалах, он бросился в студию, принялся рассказывать обо мне гостям и заявил, что он уходит, чтобы никогда больше не вернуться. Итак, этому вечеру суждено было иметь трагические последствия. Несмотря на нашу невинность, Лоенгрин в нее не поверил и поклялся, что никогда со мной больше не встретится. Я тщетно оправдывалась, а Анри Батайль, который был очень расстроен этим инцидентом, дошел до того, что послал письмо Лоенгрину. Все оказалось напрасным. Лоенгрин согласился встретиться со мной лишь в автомобиле. Его проклятия обрушивались на мою голову, напоминая глухой трезвон адских колоколов. Внезапно он замолчал открыл дверь автомобиля и вытолкнул меня в ночной мрак. В течение нескольких часов я бродила ошеломленная одна вдоль улиц. Незнакомые мужчины подмигивали мне и шептали двусмысленные предложения. Мир внезапно, казалось, превратился в ад. Два дня спустя я узнала, что Лэн уехал в Египет.